После словия автора. Роман «Абсолютное зло» – это не документальное, а художественное произведение. Но это, увы, не голая фантазия автора. Очень многое из описанного в нем – правда. Причем правда приглаженная. И если некоторые сцены, описанные в романе, кому-то показались отталкивающе натуралистичными, то я как писатель готов принести свои извинения. Но, к сожалению, действительность выглядит еще страшнее и омерзительнее. Героям этой книги удалось на время приостановить зло. В книге, но не в жизни. Осенью 1999 года, через две недели после того, как был закончен этот роман, в одном из мусорных бачков на улице Белокуна, Фрунзенский район Санкт-Петербурга, был найден труп урожденной девочки с перерезанным горлом. Там же, в баке, лежала голова и копыта черного козла. Убийство произошло в ночь на 1 ноября, то есть в Хэллоуин, популярный американский праздник, который также является одним из важнейших праздников для поклонников сатаны. Прокуратура района ведет следствие, но обнадеживающих результатов пока нет. Конец Читал Эдуард Гиль. 23 июня 2017 год.